Маары я отхожу. Что они после этого будут делать? На сторону молчащих не встанут, это факт. Горцам помогать тоже не будут. Может быть, хоть города прикроют. Я все силы противника на замок оттяну, так что у королевских войск шанс есть. А если еще и по горским селам соседи с огнем и мечом пройдут? Армии князей тут совсем неуютно станет. Ну вот, какая-то картинка уже вытанцовывается. Глядишь, еще и побрякаемся. Мирно. Вот ее надо отослать. Вместе с монашками в какой-нибудь монастырь в глубине королевства. Уж их-то штурмовать никто не станет. Не тот объект для интереса. Так что пусть рожают в тишине, Без грохота и воплей под окнами. А уж этого-то добра тут будет в избытке. Стрел закупить надо. Да чего там, просто все подряд скупить. Все стрелы, оружие и доспехи. Когда в графствах лынут армии вторжения, Многие жители побегут. И некоторые в замок. Вот их-то и придется снаряжать. Много-немного, а сотни, две-три ополченцев лишними не будут. А их надо амбуднировать и вооружить. Делаем пометку. Попам денег дать, вернее, дать распоряжение ордену святого Вайта. Пусть наймут где-нибудь еще кавалерию. А, черт, ее же в графство не пропустят. Ладно, отставить кавалеристов. Пусть лучше слухи распускают, нужные. Это, кстати говоря, и дешевле обойдется. А уж эффект от таких мероприятий очень даже неплохим бывает. Взволнованно потираю руки. «Рановато вы меня, братцы, со счетов списали. Я клиент неприятный, злой и живучий. Просто так вы меня, парни, не сожрете». — Это уж я вам гарантировать и могу. Несварение желудка обеспечу качественный и всерьез. Просидев в кабачке еще около часа, подзываю молотку и расплачиваюсь. Ко мне так никто и не подошел. — Да, печально. Откровенно говоря, направляясь в данное заведение, как-то вот на что-то другое рассчитывал. Но похоже, что Явка здесь приказала долго жить. Ну что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас закупка вооружения и снаряжения. Завтра с полковником пообщаемся. Есть уже задумка и на этот счет. Мегаребы, говорите. Будут вам и они. Это вы, парни, еще нашу Госдуму не видывали. Пресловутый дон Рэба там с тоски бы удавился. Вот где волки зубастые ходят. А на экран телевизора глянешь, Все такие чинные и благообразные. В глазах честность так и просвечивает. Солидные и важные. а жуть берет. И сразу охота кошелек подальше спрятать. Совсем. Что там еще осталось? По их недосмотру должно быть. Нет, ребята, развитая демократия — это тот еще зоопарк. Чему угодно там могут обучить, как ближнего заживо сожрать и полстраны по миру пустить. Всему научат. Даже денег не возьмут. Сразу. Потом-то э -э, аж из глотки вырвут, не сомневайтесь. Так что воспользуемся проверенным опытом. Белый и пушистый — это не про меня. Вот седой и волосатый в самую точку будет. Не видели вы еще серого с этой стороны? — Ваша милость. — А это еще кто такой? Невзрачный серенький человечек. Нищий, не похож. Чего тебе? — Вы недавно заказывали особенные блюда. — Чего? В харчевне. А тебе-то какое до этого дело? Я, ваша милость, знаю одно место, где его подают. Знаешь, я уже столько ждал, неохота мне никуда ходить, устал, спать хочу. Этот сон может оказаться гораздо более глубоким, чем вы, наверное, полагаете. Ты мне угрожаешь? Притягиваю к себе тщедущие тельце Давно порыл у меня грибал. Что вы, ваша милость, как можно? Но на той стороне улицы стоят несколько человек. И у них кое-что с собою есть. Вы можете не успеть к ним подойти. Ага, иными словами, там арбалетчики. Мне предложено пройти. Куда? — Да черт его знает. — А тебе-то с этого какая радость? Уж твою шею я свернуть успею, не сомневайся. — Ну что вы, ваша милость, это вовсе не угроза, так меры предосторожности. — Ладно, нехотя отпускаю человечка. Пошли, посмотрим, что там есть такого необычного. Пройдя по переулку несколько шагов, слышу, как за спиною забухали в землю сапоги арбалетчиков. Идут шумно, хотя и пытаются шаг сдерживать. Не профи, так, мелкая одноразовая шушера. Но опасными могут быть, учтем. Их трое, судя по звуку шагов. Расстояние метров пятнадцать. Да, могут успеть выстрелить, хотя вот перезарядки уже не выйдет. Но три болта с короткого расстояния — это плохо. Идти оказалось совсем недолго. Искомое место располагалось в двухэтажном домике недалеко от окраины города. Дома тут стояли все большие, старые, да покосившиеся. Активной жизни здесь незаметно. Самое подходящее место, чтобы темные делишки обстряпывать. Опа! А колечко-то на пальце потеплело. Стало быть, не зря меня сюда провожатый привел. Есть тут кто-то интересный. Арбалетчики в дом не вошли, остались на улице. Надо полагать, сюда тоже не всех подряд запускают. Мой провожатый... Уже более уверенно затеменил вперед. Одна комната, вторая. Пришли. За столом сидят двое, и еще один крепкий мужичок расположился позади меня. Он привалился плечом к дверному косяку и молча крутит в руках увесистую дубинку. Охрана? Очень даже возможно. Подхожу к столу. и, подтянув к себе тяжелый табурет, присаживаясь. Сидящие за столом, ни слова не говоря, продолжают меня внимательно изучать. Ну что ж, окажем и им ответную любезность. Тепло идет слева, значит, этот тип точно из ордена. А вот сидящий напротив не очень-то похож на адепта столь серьезной организации, Суетливый и вертвлявый, таких сюда не возьмут, да и перстень на него не реагирует. Провожатый мой куда-то испарился, надо думать, остался за дверью. Ладно, если он и впрямь меня привел туда, куда надо, то без своей награды не останется, ежели не сбежит раньше. Вы назвали слово... Негромко произнес сидящий напротив меня. «Назвал?» «Знаете ли вы о том, что ждет неразумного, рискнувшего произносить вслух некоторые вещи, те, о которых он имеет лишь отдаленные понятия?» «Догадываюсь. А вот вы сами осведомлены ли о том, что ждет неразумного, который по незнанию...» Либо по гордыне своей обратиться ко мне с подобными речами. Собеседник в замешательстве. «Но это ведь вы сами сюда пришли». «Меня сюда пригласили. Разницу улавливаете? Причем весьма невежливо. А что до места, так я здесь прийти могу куда угодно». не спрашивая на то специального дозволения. Никто не рискнет ссориться с нами. Желающих сделать это со мной еще меньше. Хотите проверить? Собеседник растерянно оглядывается на своего товарища. Ваше лицо мне незнакомо. Вступает в разговор тот. Но все сделано правильно. Сказаны нужные слова, и встречен проводник. Как такое может быть? Кто вы? И откуда знаете про это место и про слова, которые нужно сказать? Отвечаю вопросом на вопрос. Каково ваше место в иерархии ордена? «Мы оба...» — начинает он. «Нет». Мой палец указывает на первого собеседника. Его статус мне не интересен Он не адепт ордена. Я спрашиваю вас. Оба встречающих переглядываются. Почему вы считаете, что ваши догадки... Не догадки. Бесцеремонно перебиваю его. Я знаю. Вертлявый вздрагивает. — Неприятно? — Терпи, милок, недолго осталось-то. — Ну, хорошо, я вопрошающий, — отвечает от тот, что сидит слева. — Этого достаточно? — Вполне. — Моего имени вы ведь не знаете? — Нет, хотя можно это выяснить. Определенные догадки на этот счет имеются. — мне нужно гадать. «Зачем играть в прятки и чего-то скрывать? Мое имя Сандр Йорш. В народе, по правде говоря, чаще именуют серым рыцарем. Как там в книгах-то пишут? Если бы тут взорвалась бомба, а здесь и без этого вполне неплохо вышло».